Глава двадцать первая. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Да что ж за напасть такая с этим делом? Еще утром было трое подозреваемых, и опять по нулям. Баба эта в шляпе не в счет, ее еще найти надо. Да, рявкнул капитан, снимая трубку зазвонившего телефона. Александр Юрьевич, тут к вам женщина, по делу Ившина, говорит его жена. Жена Эми Ившина припомнил необычное имя капитан. Нет, Сладкова Александра Леонидовна, доложил дежурный. Очень интересно. Проводи, кровожадным голосом приказал капитан. Ещё одна жена Однако дело снова становится интересным. Гражданка сладкова Александра своим видом капитана поразила. Вытертые джинсы, ботинки на грубой подошве, короткий топик, из-под него торчит круглый упругий животик. Беременная, что ли? Сверху на топик накинута какая-то лохматая короткая шубейка, которая выглядела так, словно её из папахи чабана перешили. У госпожи Сладковой был острый носик, пухлые губки, а волосы на макушке в высокий пучок закручены, который торчал, как черешок у тыковки. «Здрасте, вы капитан Горшков Александр Юрьевич?» «Совершенно верно, а вы?» «Александра Сладкова, жена Павла Ившина. Пока что неофициальная, точнее, теперь уже просто неофициальная». Мы с Павлом ждали развода, чтобы пожениться. Адвокаты очень спешили, потому что я беременна. Павел мечтал о ребёнке, хотел, чтобы он родился в браке. Очень спешил. Энергично строчила Александра Леонидовна, удобно устроившись на стуле возле капитанского стола и бросив небрежно на пол пёструю мешковатую сумку. Очень интересно. Прошу простить мою бестактность, но почему мне о вас до сих пор не было известно? Где вы были всё это время с момента убийства Павла Ившина? И почему никто мне о вас не рассказал? Я была в Барселоне. У меня был жёсткий контракт, никак не могла вылететь. Пришлось доиграть все концерты. Я пианистка. Павел не был мне мужем или родственником. И вылет на его похороны стоил бы мне по контракту огромных финансовых потерь. К тому же я беременна. После известия о смерти Павла мне стало плохо. Дополнительные нагрузки в виде перелётов в такой ситуации были ни к чему. Если бы Павел был при смерти или тяжело болен, тогда понятно, я бы бросила всё и прилетела. А так он был уже мёртв, исправить ничего нельзя. Деловито пояснила госпожа Сладкова. Логично, сухо согласился Александр Юрьевич. А что вас заставило приехать сейчас, ведь Ившина уже похоронили? Странный вопрос. Павла убили, и я решила, что мой долг помочь следствию. Где же вы раньше были? Снова захотелось спросить Александру Юрьевичу, но он решил этот вопрос опустить. Поскольку на него и так уже ответили. Вы желаете мне сообщить что-то конкретное о смерти Павла Владимировича? Конкретно нет, но я подумала, что у вас могут возникнуть вопросы ко мне, достав из баула бутылку минералки и сделав несколько глотков, проговорила госпожа Сладкова. Расскажите мне о ваших отношениях с Ившиным, начиная со знакомства. попросил Александр Юрьевич. Мы встретились впервые чуть больше года назад на фестивале в Иерусалиме. Павел был председателем жюри, я участницей. Нас познакомил мой учитель Дмитрий Георгич. Они были с Павлом старыми приятелями. Потом я победила в конкурсе, а Павел познакомил меня с очень хорошим немецким импресарио, помог получить контракт. А спустя несколько месяцев мы снова встретились с ним в Мюнхене, а затем в Лондоне. Там он мне впервые назначил свидание. А потом мы с ним никому не сказав ни слова, улетели на несколько дней в Испанию. Ну а затем я переехала в Нью-Йорк. Мы стали чаще видеться. Чувства к жене у него к тому времени совсем остыли. Потом я забеременела, и мы решили пожениться. «Сколько же вам лет?» — поинтересовался капитан, разглядывая сидящую перед собой женщину. «Двадцать пять. Что, считаете, слишком большая разница в возрасте?» — усмехнулась Александра. «По нашим временам совершенно незначительная». «По нашим временам, да», — согласился капитан. Ему импонировало, что у девицы держится просто... нежимаяничает, не строит из себя наивную простушку, это такое чистое влюблённое создание. А что же вы будете делать теперь, одна с ребёнком, без денег? Ну, во-первых, я не нищая, у меня имеется долгосрочный контракт, я хорошая пианистка. А во-вторых, Павел, когда подавал на развод, заодно изменил завещание. Так что голодная смерть мне не грозит. И нет, он не думал, что умрёт в скором времени, ничего такого. Он строил далеко идущие планы на жизнь. Просто у него хорошие юристы, они отрабатывают свой гонорар, следя, чтобы его дела всегда были в порядке. Кто знал о ваших отношениях с Ившиным? Мало кто. Мы их не афишировали до развода. Знали мои родители, мой учитель Дмитрий Георгич, знал юрист Павлов, естественно. Когда Павел собирался на гастроли в Петербург, он планировал рассказать о нас своей семье. Я должна была прилететь в Петербург 21-го, чтобы познакомиться с его отцом. А потом уже в Нью-Йорке он хотел познакомить меня с сыном. Сын уже взрослый, учится в университете. Вам известны условия нового завещания Павла Владимировича? Да. Мы вместе были в тот день в юридической конторе. У Павла не было от меня секретов. И вообще он был готов сделать всё ради нас с будущим сыном. У вас будет сын? Вообще это пока ещё точно неизвестно, но Павел был уверен, что да. Он очень хотел, чтобы мальчик вырос и пошёл по его стопам. Даже мечтал подарить ему на пятилетие свой золотой камертон. Павел верил, что эта вещь пробуждает скрытые способности, раскрывает талант, без особого восторга рассказывала Александра Леонидовна. Значит, вы знали о существовании камертона. Ну, разумеется, Павел почти не расставался с ним. А почему вас так интересует камертон? Он пропал после убийства Павла Ившина или во время него? Камертон был самой драгоценной вещью для Павла. Он бы скорее согласился потерять все свои деньги и имущество, чем камертон. Он был его талисманом. Впрочем, талисман слишком слабое слово. Павел без него жить не мог, машинально поглаживая свой округлый живот, рассказывала Александра Леонидовна. Это был фетиш, святыня. Так что же с завещанием? Ах да. Камертон в случае своей смерти он завещал нашему будущему ребёнку. Также он завещал нам квартиру в Нью-Йорке, замок во Франции, квартиру в Петербурге. У меня тут родители живут, поэтому я часто бываю в городе. Также 40% имеющихся у него капиталов и ценных бумаг. Остальное делилось между его сыном, отцом, что-то отходило бывшей жене. Несколько картин он завещал своим друзьям. Кому-то он завещал музыкальные инструменты из своей коллекции, не все от часть. В общем завещание было довольно развёрнутое. Изменения были внесены только в основную его часть, то, что касалось близких родственников. Скажите, а до изменения завещания в вашу пользу, кому доставалось большая часть имущества Павла Ившина? сыну, разумеется. Его бывшая жена и отец получали те же доли, что и в новом завещании. Мне кажется, это были даже не доли, а конкретные оговоренные суммы. Ах, да, чуть не забыла. Павел завещал мне авторские права на все свои произведения. А кому он прежде завещал авторские права? Сыну. Вот оно. Александр Юрьевич едва удержался, чтобы не воскликнуть вслух. И так вырисовывается «Любовь с интересом». Даниил Ившин – единственный наследник великого музыканта. Не только денег, но и самое главное – авторских прав на произведение отца. И вдруг в одночасье он перестает быть единственным чадом и наследником. Появляется ушлая девица – К тому же беременная, и Ившин старший тут же переписывает все свои богатства на ещё не рождённого наследника. Вот это удар. От такого можно сорваться. Да, но Даниила Ившина не было в стране в момент убийства. С домработницей у них плохие отношения. Да и не стало бы она подставляться ради чужих интересов. А к тому же сладкова настаивала, что о её отношениях с сыпшиным никто не знал. Ни сын, ни домработницы, ни отец. Ившин собирался поговорить с родственниками по приезду в Петербург. Стоп. А с какими родственниками? У него в Петербурге только отец. Сын приехал в Питер только из-за убийства. А так Ившин старший собирался познакомить его с будущей женой в Америке. И тут память услужливо подсунула Александру Юрьевичу образ милой, интеллигентной женщины с печальными серыми глазами. С самого начала расследования они легкомысленно игнорировали бывшую жену Ившина. Анна Алексеевна, словно бледная тень, прошла по краю и растворилась. Такая милая, добрая, сочувствующая, всё понимающая, У них с мужем сохранились тёплые дружеские отношения, никакого конфликта интересов, полное взаимопонимания. Он её даже на свой первый концерт пригласил, а потом за кулисы. Они о чём-то говорили за кулисами. О чём? Да о его личных делах. Он наверняка рассказал своей бывшей жене о предстоящем браке и о ребёнке. а возможно, поделился с ней своими планами на будущее, ведь они с женой были лучшими друзьями. Александру Юрьевичу даже подумалось о том, что он знает, где Анна Ившина достала талий. И хотя доказательств её вины у следствия не было никаких, теперь он был твёрдо уверен, что убийцу они вычислили. Обыск на даче Ившиных помог им без труда отыскать в сарае старую, завёрнутую в полиэтилен банку с ядом. А при обыске в квартире Анна Алексеевны отыскались шляпа панама, просторный плащ и туфли на невысоком каблуке. Точно такие, какие капитан рассмотрел на видеозаписи из подъезда Ившина. Знаете, я всю жизнь его ждала. Сидя в кабинете капитана, рассказывала Анна Алексеевна. Она как-то удивительно быстро сдалась под давлением следствия, даже не настаивала на приглашении адвоката, и теперь без всякого стеснения и страха изливала душу. Я всю жизнь любила только своего мужа, ждала и любила. Я всегда была уверена, что Павел вернётся, потому что «Мы были созданы друг для друга», — с кривоватой улыбкой рассказывала Анна Алексеевна. «Когда он женился на Эмме, я подумала, ошибка, временное помешательство, пройдет. Да и Даниил говорил, что отец с новой женой разные люди, живут как чужие. Мне было неприятно, но не более того. А за несколько дней до своего приезда в Петербург Павел позвонил мне взбужденный, весёлый, какой-то взбудораженный, сказал, что мы обязательно должны с ним встретиться. Ему надо со мной поговорить. Просил прийти на первый же концерт. И я сразу же поняла: вот оно, Павел возвращается. Я еле дождалась окончания концерта, пошла за кулисы, там, как всегда, крутилось много народу. Я сидела как на иголках. В новом платье, благоухая его любимыми духами, и вот наконец мы остались одни. Я с замиранием сердца ждала, что он скажет. И Павел со сверкающими как у сумасшедшего глазами, захлёбываясь от восторга, рассказал мне, что влюбился в какую-то малолетку, чуть старше Даниила, что она беременна, что у них скоро будет ребёнок. что он нас обязательно познакомит, что она скоро приедет в Петербург, что он познакомит её с отцом. Он что-то говорил, говорил, а я сидела и думала, что это конец. Мой конец. Что это девица не последняя, что будут другие возлюбленные, возможно, ещё моложе, и что ко мне он уже никогда не вернётся. что у него совсем другая жизнь, другие мечты, другие цели. Он перевернул страницу. Он перевернул ее вместе со мной. Вот так, легко и просто. Со злым огоньком в глазах воскликнула Анна Алексеевна. «А знаете, что меня больше всего задело?» Рассказывая об этой девице, он сказал, «Она такая юная, светлая, такая чистая и сияющая, какой была». когда-то ты вы представляете Анна Алексеевна рассмеялась жёстким неприятным смехом а потом потом он стал рассказывать о своих планах на будущее поделился своими мечтами ты представляешь у меня родится сын наследник я передам ему всё восклицал он размахивая руками я завещаю ему музыку Он станет моим продолжением. Я передам ему камертон. У меня будет наследник, сын. А Даниил? Он кто? Он чужой? Он что, уже не нужен, не достоин? Каждым своим словом Павел словно вычеркивал из своей жизни нашего сына. Стирал его из своей жизни как ластиком. Даня уже не был ни наследником, ни продолжателем. Никем, с горечью и ненавистью восклицала Анна Алексеевна. Он уже был не интересен Павлу. Даниил никогда не занимался музыкой. Павел на этом не настаивал. Он был так поглощён собственным творчеством, своей музыкой, что не нуждался ни в продолжателях династии, ни в преемнике. Он как должное воспринимал расхожую мысль, что на детях гения в природа отдыхает. Я же в глубине души радовалась, что он позволил мальчику идти своим путём, и казалось, всех это устраивает. Но когда Павел с восторженным лицом заговорил о наследнике, о будущем великом музыканте, которому он передаст золотой камертон, а он был для Павла всем, даня даже считал, что он отцу дороже семьи. Так вот, когда Павел вывалил всё это, Мне страстно захотелось задушить его тут же собственными руками. А деньгах я тогда не думала, да он мне ни о чём таком и не говорил. Это я от вас узнала о новом завещании, но мне хватило и того, что он сказал. Я чувствовала, как наполняюсь ненавистью, с ней сжитой обидой рассказывала Анна Алексеевна. А он всё говорил, говорил, не замечая моей реакции. Да что там, он даже меня не замечал. Вы знаете, подняла на капитана глаза после минутной задумчивости Анна Алексеевна. Все наши знакомые считают, что это я виновата в нашем с Павлом разводе. Вы же знаете, из-за чего мы разошлись. Капитан кивнул. Так вот, все уверены, что Павел сожалел о случившемся. хотел вернуться, сохранить семью, упрашивал меня, хотел помириться, умолял меня не уходить. Так вот всё это ложь, которую придумала я сама, чтобы не было так больно и унизительно. Он ни о чём меня не умолял. Да, он сожалел об этой некрасивой истории. Он вышвырнул из оркестра эту наглую девицу. Да, он просил у меня прощения, говорил, что виноват. Но не сказал главного, что любит меня, что хочет по-прежнему быть со мной. Он почти сразу смирился с нашим разводом. Тогда в запале я не смогла во всём разобраться. Я и сама не понимала, как и почему мы разошлись, а потом сообразила. В глубине души он хотел свободы, и он её получил. Тогда я решила, что это временное что мы просто устали друг от друга ведь у него не было другой женщины он просто ушёл погрузился в творчество успех поглотил его и я решила что со временем он успокоится наестся свободой и вернётся к нам ведь мы так любили друг друга так дружно жили мечтали о об в общем будущем я до последнего верила в его возвращение И когда он просил меня прийти к нему на концерт, сказал, что ему нужно о многом со мной поговорить, в общем, я ошиблась самым роковым образом. Лучше бы я никогда ни на что не надеялась. Возможно, все мы от этого были бы только счастливее. По щекам Анны Алексеевны беззвучно текли слёзы, прокладывая блестящие дорожки, но она их не замечала. Когда мы развелись, мне было только тридцать шесть. Моя жизнь была в самом расцвете. У меня было все. Семья, любящий муж, ребенок, дом полная чаша. Впереди супруга ждал еще больший успех. Жизнь казалась сказкой. И вдруг все рухнуло. Нет, Павел не бросил нас. Он нам помогал, заботился о нас. Мы остались хорошими друзьями. регулярно встречались, иногда вместе отдыхали, приезжали к нему в гости. Мы были почти семьёй, почти. И я ждала и надеялась, что вот-вот мы снова будем вместе по-настоящему. И на что я потратила следующие лучшие 10 лет своей жизни. Она уронила голову на руки, но ни слёз, ни всхлипываний капитан не услышал. Она сумела справиться с собой. Я шла с концерта домой, забыла даже машину у концертного зала. Просто шла и шла, и в голове звучали его слова, и это дурацкое счастливое лицо стояло перед глазами, и его слова о наследнике. И тогда я подумала, что он уже разрушил мою жизнь, а теперь разрушит жизнь сына. Даня его очень любил, гордился им, ревновал его. Он взрослый парень, но до сих пор так же, как и я, надеялся на наше воссоединение, хотя никогда не говорил со мной об этом напрямую. Я шла и думала, как было бы здорово убить Павла своими руками. Если бы вы это сделали в состоянии аффекта, но Глядя себе на руки, тихо проговорил Александр Юрьевич. Да, я это сделала обдуманно. Никакого аффекта не было. Я просто возненавидела его так же сильно, как любила, все эти годы. Вся накопившаяся горечь, бесплотные ожидания, тоска, одиночество, рухнувшие надежды. Все вылилось в эту неистовую ненависть, и я решила его уничтожить. Разумеется, так, чтобы мне за это ничего не было. В тюрьму я не собиралась. Я хотела жить долго и счастливо, и я намеревалась покинуть страну как можно быстрее. Как назло, у меня закончились все визы. Я сдала паспорт в консульство и ожидала, что получу его через неделю. Но паспорт задержали, и я получила его только сегодня. Не сумев сдержать слёз, проговорила Анна Алексеевна: "Представляете, сегодня утром, если бы я получила его вовремя, или хотя бы вчера, я бы просто уехала. Просто уехала. А камертон? Камертон я просто выбросила его в мойку. Вышла из дома, дошла до реки и выбросила его в воду." Камертон был словно частью его души. Павел жить без него не мог. К тому же он мечтал, чтобы эта вещь досталась его будущему наследнику. Так вот, теперь она не достанется никому. Пока я не утопила камертон, мне казалось, что Павел все еще жив, что он рядом со мной, а теперь все кончено. Точка. Капитан с сочувствием слушал о Анне Алексеевну. Но как бы ни разочаровала её жизнь, как бы она ни страдала от неразделенной любви, она сделала худший выбор отняла жизнь другого человека. А так ли уж был виноват перед ней Павел Ившин? И чем? Тем, что был достоин её любви, тем, что не разочаровал её раньше? не бросил её и сына, не забыл о них, заботился. Тем, что жил своей жизнью, строил планы, мечтал, но разве за это можно убивать? Нет. Александр Юрьевич твёрдо был в этом уверен.